Глава сорок первая. Доктор был старый человек, славный и добрый с виду. Я ему рассказал, будто мы с братом ездили охотиться на испанский остров и нашли обломок плота и расположились на нем. И вот около полуночи брат, должно быть, во сне толкнул свое ружье, оно выпрыло и пострелило ему ногу. И я его прошу приехать со мной туда и посмотреть рану, да только чтобы он никому не рассказывал. Мы вернемся к вечеру домой, и без того достанется нам от родных. Кто ваши родные? — говорит. — Фелпсе, вон на той ферме. — Хм, — говорит доктор, и через минуту спросил еще раз. — Как ты говоришь, он ранил себя? — Сон, — говорю. — Ему такой приснился, ружье и выпалило. — Странный сон, — говорит доктор. Он все таки зажег фонарь, взял свой мешок, и мы отправились. Но когда он увидел челнок, покачал головой. Этот челнок, — говорит, — для одного годится, а для двоих уж не очень. — Не бойтесь, — говорил. Мы ехали в нем все трое, было чудесно. Как трое? Ну да, трое, я и сит, и еще ружье, ружье третье. Хм, сказал он опять. Доктор поставил ногу на край челнока. Челнок закачался. Доктор убрал ногу и говорит, надо поискать другой челнок побольше. Но все челноки и лодки были на цепях и на замках. Тогда он решил взять мой челнок, но мне не дал сесть. Ты, говорит, подожди, пока я вернусь, или еще поищи свободный челнок. «Не то сбегай домой, если хочешь, и предупреди родных, чтобы они не очень удивились». Но я не захотел. Я ему объяснил, как отыскать плод, и он уехал. Тут мне в голову пришло. А что же ли, доктор, не сразу справится с раной Тома? Ведь Пуля — не свой брат. И вдруг это займет дня три или четыре? Что нам делать? Сидеть и ждать, покуда он выпустит кошку из мешка, как это говорится? Ну уж нет». «Я знаю, что сделаю. Дождусь, пока он вернется, а если он скажет, что надо еще раз ехать к больному, я тоже проберусь на островок, хоть вплавь пущусь. Мы схватим доктора и свяжем, и уедем вниз по реке на плоту, и его увезем. А когда Том вылечится, мы ему заплатим как следует. Все, что есть, отдадим, и высадим его на берег». С таким решением я залез под дрова, немного поспать. А когда я проснулся, солнце стояло уже высоко над моей головой. Я вскочил и бросился к дому доктора, но мне сказали, что доктор уехал ночью куда-то, еще не вернулся. «Ну, думаю, должно быть Тому плохо. Надо пробираться на остров. Но только я повернул за угол, как угодил головой прямо в живот дяденьки сайлсу «Ах, Том!» — говорит он. «Где ты пропадал до сих пор, разбойник этакий?» «Да правы нигде. Мы только помогали беглого негра искать, я и Сид». «Эх, куда вас носила? Тетка из-за вас с ума сходит». «Не за чем ей беспокоиться, говорю. С нами ничего не случилось. Мы сперва побежали за людьми и за собаками. Да не могли их догнать и след потеряли». Тут нам показалось, будто они у воды. Мы сели в челнок и поехали, переправились на другой берег, да никого не нашли. Тут мы стали ездить по берегу вверх и вниз, пока не устали здорово. Спать нам захотелось, мы привязали челнок и заснули. А проснувшись, час-нибудь назад, сейчас сюда и переехали узнать, какие новости. Сид побежал на почту, не услышали чего, а я пошел раздобыть какой-нибудь еды. «Поедим и домой придем. Вот мы пошли с дядей Сайлосом на почту искать Сида. Но его там, разумеется, не было. Старик, кстати, получил письмо в почтовой конторе. Мы еще подождали, но никого не дождались. Тут дядя говорит. "Идем домой, а Сид пускай пешком идет или в челноке приедет, когда ему надоест слоняться. Мы поедем на лошади». Я никак не мог его уговорить, чтобы он оставил мне дождаться Сида. «Нет», — говорит, дудки. поедем со мной. Надо успокоить тетеньку Салли». Когда мы явились домой, тетя Салли так обрадовалась, что стала вместе смеяться и плакать. Обнимая меня и, кстати, дала несколько штук на шлёпок, словно по спине погладила. И Сиду, говорит, тоже будет. Пусть только вернётся. Дом был полон фермерами вместе с их жёнами, которые собрались к обеду. Я такого гамус руд не слыхивал. Больше всех тараторила старая миссис Гочкис. Её язык не умолкал ни на минуту. «Ну, сестрица Фелпс!» — захлёбывалась она. «Я осмотрела этот чулан по всем закоулкам. Я так полагаю, что этот негр уморехнулся». Так я и сказал, сестрица Демрил. Не правда ли, сестрица Демрил? Он, говорю, ума Самые мои слова все слыхали, рехнувшись не иначе, уж это как бог свет. «Вы только посмотрите на этот, Джорнов, — говорю, — станет ли человек в здравом уме, — говорю, — выдалбливать на камни такие пустяки, — говорю, — будто что то сердце разбилось. И благородный чужестранец, 37 лет, и побочный сын Людовика 14 слыхано ли это, — говорю, — конечно, рехнувшись, — говорю, — с самого начала, — говорю, — до самого конца, — говорю, — спятил, — говорю, — да и только больше сказать нечего». А вы поглядите на эту лестницу из тряпок, сестрица Гочкис, говорит старая миссис Дэмрел. На кой прах она ему понадобила, скажите на милость. Вот эти самые слова я говорил сестре Отберг всю минуту. Спросите ее. Она вам сама скажет: Смотрите, говорит, на эту трепичную лестницу! Да, говорю, смотрите на нее, на кой прах, говорю? Да, говорит, на кой прах, да, говорю. Нет! «Вы вот что скажите, как этот жорн в чулан угодил, и кто сделал этот подкоп?» «Мои самые слова, братец Пенрод». «Я говорю, придите пожалуйста, подкоп». «Я говорю, сестрице Денлип, вот сию минуту». «Как ты хугораздила жорн в туда затащить?» «Без подмоги, говорю, а?» «Ну, нет, говорю, дело не чисто. Подмога была, говорю, да и немалая подмога. По крайности, целая дюжина негров, говорю». «Уж я бы шкуры и говорю, с каждого негра на ферме. И уж я бы доискал, с чьи то дела, говорю, и к тому же, говорю...» Дюжно вы говорите, по-моему, сотни по меньшей мере. Вы посмотрите на эти пилки из нашей всякие другие штуки. Сколько труда. Или хоть эта ножка-кровать, перепиленная и замазанная, да тут шестерым на неделю работы. Или это чучело, набитое соломой, оставленное на кровати, или еще... Вот-вот, братец Хайтауэр, вот это самое я говорила братцу Фелпсу. Да он и сам скажет, как, говорит. Вы полагаете об этой распиленной ножке, сестрицы Гочкис? «Как, говорю, и полагаю? Я говорю, полагаю, что она не сама себя распилила. Люди распилили, говорю. По-моему, так, говорю. А по-вашему, может, иначе, говорю? Как хотите, так и полагайте, говорю. А по-моему, уж так, говорю. А сестрица Денли бы, говорю». «Черт побери. Да ведь тут, должно быть, возилось целое стадо негров. Недели четыре, не меньше. Ей-богу, так, сестрица Фелпс. Вы поглядите на эту сорочку. Вся-то она исписана африканским тайным письмом, да еще кровью вдобавок. Тут их, должно быть, полки работали». «Ей, богу, доллара бы не пожалел, чтобы только кто-нибудь прочел мне это. А уж что касается негров, которые-то писали, я бы взял кнут и драл бы их, кажется, покуда...» «Палки, — говорите, — работали брать братья Смапплс. Побыли бы вы здесь в доме за последнее время, так вы бы увидели. Да не воровали все, что только под руку попадет. А мы краулили, заметь, с утра до ночи. Вот эту сорочку стащили прямо с веревки. А уж если взять простыню, из которой сделана лестница...» Так я и сказать не могу, сколько раз они и утаскивали: муку и свеч, подсвечник и ложки, старую сковороду и еще пропасть разных вещей всего и не упомнишь. И мое новое ситцевое платье. Сался и я, и мои мальчики сидят с Томом, все время караули денно и ночно и никого поймать не могли. Тени не видели, шороху не слышали. И в самую последнюю минуту, откуда ни возьмись, они выскакивают под самым носом у нас, очки нам втирают и даже дурачат целую шайку разбойников с индейской территории и уходят, можно сказать, из самых рук, и негру водят с собой. А между тем за ними гналось по пятам шестнадцать человек и двадцать две собаки. Ведь это, говорю, чудеса, духи бесплотные, и те бы не могли проделать такой штуки. Да и не иначе, как духи. Вы ведь знаете наших собак. Лучше их ни у кого здесь нет. Ну вот, представьте, они не могли напасть хотя бы на один следочек. Ну, растолкуйте, пожалуйста, в чем тут секрет? Неслыханная вещь. Оказии только. Кто бы подумал? Домашние воры, а вместе с тем... Господи помилуй, да я побоялся жить в этом доме. Жить побоялась. А нам-то каково было, подумайте, сестрица Риджей. Да я чуть не померла со страху, спать ложиться боюсь, встаю и боюсь, сижу и боюсь, просто наказание. А уж вчера около полуночи, да у меня ум за разом зашел от этой тревоги. Думаю, не дай господи, они еще покрадут моих ребятишек. Теперь-то днем это кажется глупость, а ночь-то не так. Вот, говорю, там наверху спят мои бедные мальчики, одни в комнате, и никого с ними нет. Ей-богу, такой страх разобрал, что я поднялась наверх и заперла их на ключ. Да всякий бы сделал так на моем месте. Потому, знаете, когда человек напуган, то чем дальше, тем хуже. В уме у вас все перепутается, и всякая несообразность лезет в голову. И думаешь, а что, если бы я сама была на месте мальчиков, и дверь бы осталась не заперта, и я бы...» Она вдруг замолчала, как будто спохватилась, и посмотрела кругом. Вспомнила, думаю. «Нет, я лучше уйду». Я поскорее вышел на двор. Хожу и раскидываю умом. Как бы ей объяснить получше, почему нас не оказалось по поутру в комнате? Далеко идти не смею. Хватится, и будет беда. После обеда, когда гости разошлись, я пришел к ней и повинился, что шум и выстрелы разбудили меня сидом, а дверь оказалась заперта. И нам хотелось посмотреть на всю эту тюрьму. Мы взяли и спустились вниз по грому от О, ошиблись в порядка! Мы больше никогда не будем власти из окна. Первый в последний раз. Потом я рассказал ей то, что рассказывал уже дяде Сайлосу. Она говорит, что прощает нас и что теперь все слава Богу. От мальчишек ничего другого и ожидать нельзя. Все мальчишки — разбойники и головорезы. И то ещё хорошо, что мы живы и здоровы. И чем браниться, она будет лучше Господа благодарить. Тут она поцеловала меня и погладила по голове, а потом замолчала. Минута через две она вдруг вскочила и опять говорит. «Господи! Уж ночной дворе осет еще не вернулся. Что с ним опять такое?» Я вижу удобный случай. Живо вскочила и говорю. «Позвольте, тётя, я сбегу за ним в город». «Не надо», — говорит. Дом сиди. Довольна с меня, что один пропал. Если он не придёт к ужину, дядя сходит поищет». После ужина Сида, конечно, нет. Дядя отправился в город. Он вернулся часам к десяти с серьёзным лицом. Нигде не мог отыскать Сида. Тётя Салли переполошилась не на шутку, но дядя стал уверять, что это ничего не значит. Мальчишки уж такой народ, и завтра поутру наш сорванец объявится, как снег на голову. Она немного успокоилась, но все таки сказала, что ещё посидит и подождёт беглеца и не будет огонь гасить. А когда я пошел наверх ложиться спать, она проводила меня со свечкой, укрыла меня одеялом и подоткнула кругом, как мать родная. И я себя почувствовал таким подлецом, что не решился даже ей в глаза посмотреть. Потом она присела на край постели и стала разговаривать со мной и все о Сиде, какой-то чудесный мальчик, да так и не может перестать. Все спрашивает меня, как я думаю, не заблудился ли он или не ушибся, или может быть в воду упал. И в эту самую минуту где-нибудь лежит раненый или мертвый, и нет при нем никого, кто бы помог ему. И слезы так и капают они из глаз. А я каждый раз повторяю, что сид жив и здоров, и завтра же утром, наверное, явится домой. А она пожмет мою руку и скажет спасибо, или поцелует меня, шепнет. Так, так, еще расскажи, слушаю, так сердечку легче. Потом, уходя, она наклонилась ко мне и заглянула мне в глаза так серьезно и кротко, и сама говорит: Я двери не запру, Том, и окно тоже открыто, только ты больше не станешь лазить, Том. Ты не уйдешь? Пожалуйста, ради меня. Бог видит, что я собирался уйти, чтобы разведать о Томе, и мне не сиделось, но после этих слов я не ушел бы ни за какие сокровища в мире. Она у меня из головы не выходила, да и Том тоже. Я пробовал спать, да все просыпался. Два раза я спускался вниз по грому от воду, обойду кругом дома и вижу, как она сидит со свечой у окна и глядит на дорогу, а в глазах у нее слезы. Мне до смерти хотелось утешить ее чем-нибудь, да я не знал, чем, но только поклялся себе самому, что больше никогда не стану огорчать ее. Третий раз я проснулся на рассвете, спустился вниз. Она все еще сидела у окна. Свеча почти догорела. Ее старая седая голова упала на руки, и она тоже спала.